«А как же-с? Моя французская вывеска, хотя, положим, все знают, что одна ла ферма, однако через нее наша местность другой эффект получила, и дома у всех соседей совсем другой против прежнего профит имеют». Так Коныч и остался французом для пользы обывателей своего замоскворецкого закоулка, А его знатный однофомамилиц без всякой пользы изгнил под псевдонимом у перлашеза.